Глава девятая Жизнь, что игра в чудесаде. Картинка так себе, зато сюжет затягивает. Карамир появился ближе к рассвету. Портал открылся, едва осветив комнату. Силовое поле слабое, значит, перемещение было внутри Дворца. Ты не против? Спросил, указывая кивком на кровать. Ты же чувствуешь, что нет? Из вежливость спросил. Можно было бы удивиться, где он и где вежливость, но все мое внимание было сосредоточено вокруг его самочувствия. Он выглядел усталым, но был одет в наглаженную рубашку и брюки. Видимо, недавно мылся и сменил одежду, хотя на вещи для сна его рубашка и темные брюки не были похожи. Мой папа спал в пижаме из мягкой ткани. Одежда Дарамира была скорее рабочей, как если бы он опять хотел обойтись без сна, но передумал. Занятый борьбой с захватчиками-аватарами, поисками главарей, патрулированием пустоши, на сон он уделял не больше времени, чем требовалось для выживания его организма. И сложно даже представить ценность для меня тех минут, которые он нашёл, чтобы побыть рядом. Я осознавала, что довольная всем супруга не может претендовать на внимание мужа, у которого враг порабощает и ворует граждан. Но и мне было необходимо его присутствие. Оно словно наполняло мою жизнь дополнительным смыслом, как компас, одним движением, меняющий векторы моих мыслей и мечтаний. «Хорошо», — ответила и как угадала. Большего ему и не требовалось. Изможденный, накопившийся усталостью, он уснул, едва коснувшись головой подушки. Оказалось, что большего не требовалось для успокоения и моих собственных тревог. Я ему нужна. Неважно, что в качестве снотворного. Главное, что нужна. Чувствуя, как губы еще раз дрогнули в счастливой улыбке, ненадолго забылась сладким сном без сновидений. «Доброе утро», — услышала совсем рядом. «Я, похоже, немного обнаглел», — заметил Дарамир, взглядом показывая, что занимает почти все место, перекатившись во сне на мою сторону. А я это еще часом раньше обнаружила, и его руку, придавившую меня к матрасу. Она и разбудила окончательно, перебралась поперек меня одним рывком, нашарила край кровати, убедилась в возможности моего падения и сгребла под себя, припирая к туловищу, из которого росла. Так с тех пор я и лежала, чуть дыша, придавленная тяжестью обнаглевшей конечности. «Ничего». Мужественно сдерживая желание выбраться на свободу, решила быть доброй до конца, чтобы он вдруг не удивил и себя виноватым не почувствовал. Я же радоваться должна, что он пришел. Тамилина говорила, что не приходит, а он здесь. Убеждала я себя в счастье долгими минутами ранее, заставляя поверить, что в его присутствии не было ничего неестественного. Папочка тоже обнаруживался в кровати мамы, а бывало наоборот. Примчишься с ночным кошмаром, а мамы нет. Тогда я безошибочно находила ее у папы и умудрялась сделать это раньше, чем Лиси или няня Таяна обнаружат мою пропажу. А как-то в последнюю, самую короткую ночную вылазку полетела к себе порталом раньше, чем открыла папину дверь, а утром получила нагоняй и поняла, что срок, когда мои страхи разгоняет мама, уже вышел. Терпеливая моя. Дав название новому в понимании меня, он приподнял мою голову и, подвинув к себе первой наглой рукой, уложил на плечо, где начиналась вторая, приподнимавшая мне голову. Мы оба замерли, проверяя ощущения. Я прислушивалась к себе, он ко мне. Если подумать о комфорте, то лежать на его твердых мышцах неудобно, и шея получается сильно изогнутая. Но когда одним движением руки вынудил меня повернуться на бок, голове стало настолько терпимо, что можно было предаться восхищению от созерцания кумира. Вот он, совсем рядышком, руку опусти и коснешься. Так я и сделала. Под рукой билось сильное сердце. Бух, бух, бух, бух, бух, бух. Словно реагировала на прикосновение. Магическая сила Зари была спящей и неощутимой. Широкая грудная клетка под натянувшейся тканью рубашки поднялась при вдохе сильнее, опустилась и замерла. Я остановила руку, не послушались только пальцы, они подвинулись влево-вправо, жадно изучая тепло кожи под рубашкой, подкинув воспоминания о шрамах вокруг солнечного сплетения и волосах, покрывающих верхнюю часть груди. Неужели у всех мужчин на груди волосы, или это так Дарамиру не повезло? И у кого про такое спросишь? Я одернула руку, и чувства смешались. По идее, кумиры идеальны, а тут шрамы и волосы. Я задумалась, меняет ли это что-нибудь в моем восхищении мужем. Про волосы на лице я знала точно. Бывают. Италиант -то Ана упоминал о заклинанием, заклинании, применял. По-моему, существуют и перманентные заклинания подобного рода, и у брата волосы на лице давно уже не растут. Но к небритости Дарамира я, похоже, привыкла. А вот сведений касаемо других частей тела лично у меня почти не имелось. Это почти включало мои длинные густые волосы на голове и брови на лице. И так как волос больше нигде не было от рождения, его волосатость казалась ненормальной. Понимая, что сравнивать мужа с собой нелогично. Тем не менее, это трудно было не сделать, потому что сравнивать больше было не с кем. А после этого, осмелившись сделать вывод, я получила следующее. Трогать его было непротивно. «Спрашивай уже». Не выдержал Дорамиры, и, прерывая процесс глубокого самоанализа, потребовал озвучить возникшие вопросы. Не дождешься? Я про волосы даже леди Катриола спрашивать постыжусь не то, чтобы тебя. Подумала я, но вопрос все же нашелся, тот, который давно не давал покоя. Про Досар никаких разговоров, словно там все в порядке. А я же понимаю, что это не так, и переживаю, как там все. И тетя. Неплохо. Твой дневник помог, могу даже сказать, спас много жизней. Заклятие, из-за которого я не росла, была тетина. Ее, заполучив твою энергию жизни, надеялась омолодиться и вернуться в дильман Так она называет место, где жила, пока была молодой. Сведений о твоем пребывании в Досаре до смыкания временной петли в ее памяти нет. Она не была обращена, действовала из убеждений. Большего не скажу, следствие еще не завершено, но она единственный свидетель, не потерявший память. И это помогло обуздать Молога. А без его прямой поддержки с аватарами можно будет справиться. А зачем они стали нападать на жителей Союза? Это главный вопрос, на который нужно найти ответ, чтобы победить окончательно. Лжеэлементали обнаруживались на протяжении всей современной истории. Возможно, не полезя они к нам, порабощение ими оставалось бы единичными случаями. Но теперь им понадобились именно эльфы. Нужно найти ответ, но как искать и где? Молок не скажет. Леди Анабель об этом не знала, а рабы аватаров после освобождения ничего не помнят. Мы лежали и думали каждый о своем, ничего не меняя ни положения моей головы, ни местонахождения его плеча, и это было поистине доброе утро. Теперь я буду дома чаще. Хочешь чего-нибудь в подарок? Ну, у меня все есть. Ладно, довольная моя. Он снова подобрал мне новое прозвище, но моя настороженность при демонстрации этой вредной привычки от его следующих слов сразу ушла. — А заклинание Хроноса хочешь? — Хочу! — заметана Он приподнялся, убрал из-под меня руку и встал, чтобы сразу уйти, но, ощутив нахлынувшую на меня тоску, подошел и присел рядом. — Не стремись быть со мной чаще, — попросил он. — Почему? — Рано это. Наступит пора. Выгонять будешь, я не уйду. «А пока не нужно так этого желать». «А когда будет пора?» Он поднялся на ноги. «Потом, но точно не сейчас». Сказал перед тем, как опять исчезнуть на неопределенный срок. Прекрасное настроение отражалось не только на родоцвете. Подруги, заждавшиеся меня тем утром, деликатно не касались причины особенно долгого сна. Но каждый раз делали друг другу хитрые глазки, придавая какое-то тайное значение моей улыбчивой задумчивости. И леди Катриола не удержалась таки от комментария. «Владыке повезло, что Виладель совсем не неискушенная девушка». Почему? «Почему?» Вопрос прозвучал квартетом девичьих голосов. «Будь у нее опыт, она бы не довольствовалась его простым присутствием в такой высокой мере». Наша многоопытная подруга на этом закончила объяснение которая стоила ей трех вопрошающих и одного понимающего взгляда от Этрисы. Видимо, слова предназначались именно последней из четырех подруг, и раз та поняла, более тему развивать не потребовалось. «Это не важно», — сказала я двум любимым фрейлинам, которые, как и я, не совсем понимали взаимосвязь опыта и взыскательности у супруги. Припомнив, что Дарамир обещал бывать дома чаще и подарить мне замедляющее заклинание, Я была близка к исполнению танца, ликования и восторга. И едва держалась, чтобы не рассказать подругам о том, почему так счастлива. Настроение поднялось до небес, признание жгло язык, и мне захотелось разучить с ними одну из задорных песен, которыми когда-то снабдила меня Лиси. Оповедав содержание баллады из городского фольклора, я, борясь с возникшей смешливостью, запела, как умела. Обе фрейлины и леди Катриола с первого раза запомнили слова припева о торговке и тухлой рыбе и стали подпевать. Этриса, забавно округлив глаза на представленный мной репертуар, лишь покачала головой и петь не стала. Мелодия песни поломалась от дружного смеха, когда я, шутки ради, попыталась подобраться к ней ближе, чтобы убрать ее руки от ее же ушей. Она бегала от меня, поющей на ходу, продолжая демонстративно закрывать уши, но все мы видели, что ей тоже было весело. Несмотря на это, наша ответственная учительница, не сомневаясь, что я, цитирую, «достаточно умная девочка, чтобы не появляться в главном зале дворца с подобным народным творчеством, с удвоенным рвением стала готовить меня к выходу в свет». С подругой я обсуждала политику, происки племянников и уроки, и очень редко в разговорах мы касались темы меня и Дарамира. Но настал момент, когда, прервав урок классического пения, Я подняла эту тему сама. А если мужчина очень устает, есть ли способ ему помочь? Да, есть магические эликсиры и лекарские заклинания. Это все, он получается избытком не без меня. Я говорю о полноценном сне и восстановлении сил без микстур и лекарей. Этриса задумалась, оказалось, она не касалась подобных обсуждений ни из деликатности. Просто не заводила разговоры о том, что сама знала не очень хорошо. Если честно... «Представления не имею. Я ведь не замужем», — призналась она. «А почему?» «Я помню лорда Девильи. Имя бывшего жениха Этрисы называла Леди Триола. Я сразу вспомнила одного из выступавших боевиков на Совете Третьего Порядка, проходившего во дворце Нариран. Он же не старый и не уродливый вовсе. Так бывает. Ошибкой молодости называется. Ты жалеешь, что сбежала?» Жалею, что подвела родителей из-за ложных представлений о дружбе. Узнала, что моя лучшая подруга испытывает глубокие чувства к мужчине, выбранному мне в мужья. И решила, если наша свадьба не состоится, они будут вместе. Но ничего не сбылось. Ему нашли другую, она тоже давно счастлива в браке. А от меня все отвернулись. Она не любила быть грустной, поэтому едва я успела почувствовать в ее голосе тоску, она уже сменила тему. «Так мы обо мне будем говорить?» Или подумаем о том, как восстановить силы одного очень злого эльфа. Он не злой. Уже нет, а пару месяцев назад кто-то сильно дрожал домой обратное. Тогда же я заслуживала его строгости. Дарамира не задевали любые подколки, но я все равно почему-то начинала за него заступаться всякий раз, когда его в чем-то пытались упрекнуть. Ну-ну, приставить к жене круглосуточную стражу. Совсем не злой и не сердитый. саронизировала подруга. «Кстати, у нас есть леди Катриола, которая была замужем. Вернемся к ней? И обед уже скоро!» Мы хихикнули и, поправ важность недоученных на сегодня нот, помчались к леди на перегонки. Наша старшая подруга предсказуемо обрадовалась, что мы закончили занятие пораньше. Она получила истинное удовольствие от подробного изложения своих воспоминаний о благотворном влиянии массажа и собственных талантах в этом деле. Оказалось, что муж Леди был старше ее более чем на 600 лет, и молодой супруге пришлось научиться даже массажу, чтобы угодить престарелому лорду. Но леди Катриола была очень доброй, и лорд умел быть благодарным за заботу. Они неплохо ладили вплоть до его последних лет, которые дались ей нелегко. А отметив третий вековой юбилей, она проводила прожившего без малого тысячу лет эльфа за грань порядком устав от чего-то у него не проходящего под чудным названием Маразм. Поэтому, когда спустя час радуясь, что наша с Дарамиром разница не такая уж и большая по сравнению с вышеупомянутой парой, я осталась с говорливой леди за обсуждением радикулита лорда Ливанесского, а подруга успела сходить в книгохранилище, куда меня не пускал хитрый красный камень и обзавелась учебниками по искусству массажа. Начитавшись, ближе ко времени предстоявшего благотворительного вечера мы стали решать, на ком же мне оттачивать данное искусство, и обнаружили парадокс. Я до отвращения боялась прикоснуться к чужому частично оголенному телу, если оно не принадлежало самому страшному из эльфов. И дело бы окончательно встало, если бы подруга не предложила использовать подушки. слив сливки эльфийского общества мы обе в дневных строгих платьях, так как времени на смену гардероба из-за нового увлечения не осталось. А опоздание на подобное мероприятие было неприемлемым. И «Виладель, хочу вам сделать комплимент». Слова лорда Тансали слушала, не скрывая удивление. «Комплимент? Мне?» Средства собирались на дополнительное обустройство города и на новую академию в том числе, поэтому ректор тоже был среди учредителей. «Простой наряд сделал вас звездой вечера. Вашу подачу, как и леди Дин Филаритан, не стремящихся к блеску украшений, жертвующих золото для развития женской образованности, высоко оценили все без исключения». «Спасибо, лорд Тансали, вы же знаете, мы к этому не стремились». «И Дарамир, дракон, он это золото где-то выманил там, где его по-другому было не взять». Я отвечала в торопях, торопилась вернуться домой, чтобы подарить упомянутому дракону несколько приятных минут покоя. Делать это мне еще предстояло научиться, а время поджимало. Поэтому, выступив с непродолжительной речью, ответив на необходимые приветствия и слова благодарности за участие в проекте, я попрощалась с ректором и менее чем через три часа после начала вечера была уже дома. Мяла подушку. Ай! Шутки ради издала Этриса, когда я надавила на перьевую мышцу. Ты не перестарайся, а то пух полезет. И старомира. И с того пух не полезет. Можешь давить, что есть мочи. А волосы? «Что волосы?» «Ну, он полосатый какой-то. Волосы не будут мешать». И две начинающие массажистки натянули поверх подушки ввязанный шерстяной плед, вовремя нашедшийся в гардеробной. Полагаю, для мужчины это нормально. Только дворцовые франты без волосами ходят. А в жизни за пределами дворца они деньги на магическое устранение волос тратят неохотно. «Не думаю, что дарамир жалко денег». Выдохнула я и, сомневаясь в отсутствии у мужа нужных заклинаний, сдалась окончательно, так и не найдя причины его пренебрежительного отношения к своей внешности. «А тебе его волосатость не нравится?» «Не знаю», — стушевалась, не найдясь с однозначным ответом и на этот вопрос. «Если что-то не нравится, об этом нужно с мужем разговаривать, чтобы неприятие не накапливалось», — посоветовала подруга. «Но я уже решила, что если и буду обсуждать такие вопросы, то только с ней». И то в исключительных случаях. Признавая свое незнание молча, испытываешь меньше неловкости, чем за обсуждением, например, темы волосатости мужа вслух. До глубокой ночи я пребывала в нетерпении, и мои переживания вызывали сразу два чувства. А вдруг он не придет, Сомневалась, имел ли он в виду под словом «чаще» сегодняшнюю ночь. И в то же время боялась, что придет, А моя идея с массажем окажется ему не по нраву. От сомнений мастерство массажиста окончательно перестало требовать подтверждения пользы сего искусства, струсило и тихо шипело, что оно не согласно трогать ничего, кроме подушки. Поэтому, когда долгожданный момент истины настал, а было это после пятого повторения неимоверно сложного заклинания Хроноса, когда мой внутренний резерв уже исчерпался, я просто уставилась на Дарамира с вопрошающим видом. И чего это он сам еще спину не оголяет? Девочка, ты меня с ума решила свести. Я замотала головой, в ужасе, представив, что он скажет, если я теперь предложу ему раздеться. Не уходить! Подсказал Даромир и получил многократное подтверждение в виде бесчисленных кивков. И протянул он вопросительно. «М -м, Саш! промычала я кое-как. Саш! Передразнивая меня, спросил он: Да, я научилась! Очередной нелепый ответ. «Когда?» «Сегодня». Слово, подсказавшее уровень достигнутого мастерства, мужа повеселило. «Училась целая сегодня», — иронично заметил он. «Тогда мне стоит довериться твоим целительным рукам. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Движением головы показала на кровать, и это было большее, на что я оказалась в тот момент способна. Дарамир решил опять прийти мне на помощь. «Рубашку снимать или оставить?» «Хотел помочь, да только сильнее запутал». «А как лучше?» «Пришлось признавать свою тупость вслух». «Лучше снять, конечно». «Тогда снимай». Он снял рубашку и лег на живот на середину кровати. Я не смело заползла на четвереньках следом, пристроилась сбоку, присев на собственные пятки. Решилась и опустила руки на его голую спину. После мягкости подушки, открывшееся переплетение мышц, казалось непаханной целиной. Но подавив неуверенность в собственных, еще до его прихода придавших меня силах, я приступила к сеансу. Пользоваться кремом не стала. Подушку не мазала, поэтому и ощущения с кремом ожидались слишком кошмарные. Разогревала мышцы, если верить предупреждениям инструкций, с риском причинить боль, растирая на сухую но даже не переживала по этому поводу. Болевой порог у моего героя отсутствовал от слова «совсем». Оставалась надежда, что с другими ощущениями таких проблем нет. Так как процедура проходила в относительной тишине, мое пыхтение над широченной твердой спиной казалось неприятно громким. Но как назло, сначала выходило пыхтеть и сопеть, потом это слышать, после справляться с дыханием и продолжать массировать молча, пока вновь от усердия не выходила речь лесного ежика. А он хоть бы крякнул от удовольствия. Молчит, как немой. Через какое-то время мне стало казаться, что я стараюсь напрасно. К своему собственному удовольствию могу причислить только два момента. Волос на спине не оказалось. И прикасаться к его теплой спине было приятнее, чем к подушке. Неуверенные движения не могли гарантировать желаемый эффект. А расписываться в провале собственных затей было не в моих правилах поэтому я усилилась, стараясь промять все предоставленное мне мясо до костей. И под конец сеанса так увлеклась со старанием, что моя собственная спина взмокла. «Да ты, оказывается, просто сокровище, а не жена», — похвалил Даромир, когда я, закончив, торопливо отползла на угол кровати. «Ладно, я к себе». «Не уходи», — попросила нерешительно, не забывая о его предупреждении не просить об этом. Он вздохнул. Очевидно, ему тоже хотелось остаться. «Маленькая». Начал он с небольшой заминкой. «Я настолько хорошо сейчас отдохнул, что если не уйду и здесь усну, начну делать массаж тебе». Он выделил интонацией последнее слово. «Даже не просыпаясь». «Не надо. Протест вырвался раньше, чем я успела рассмотреть хоть какие-то преимущества озвученного варианта событий. И кроме прикосновений его мозолистых ладоней к моей изнеженной шкурке, ничего представить не успела». «Наверное, это было бы как минимум очень щекотно». «Вот и я о том же». дарамир казалось, разделял мои переживания. «А хочешь в театр? Или на море?» «Конечно. С ним я хотела куда угодно, но предложение было неожиданным». «И?» «Спросил он, настаивая на конкретном выборе. Пока не решила, что лучше». «А куда бы ты сама хотела?» «Каракулу. Очень интересно узнать, где он прячется. Ну, дверь там, наверное. Или ключ нужно совать не в дверь, а в амбарный замок на люке». Опять затараторила, как с Киром ужаленная. Дарамир подавился смехом. Он в чудесаде. Дверь есть, конечно. А ключ — это магия для единственного аттракциона, который никто не может открыть. Не может быть. Я чудесад вдоль и поперек прошла. Там оракулов нет. Прошла, согласился Дарамир. Чудесад для маленьких девочек. В другую часть ты бы просто не попала. Мне вспомнилась та игра, не похожая на другие. «Но я сражалась с пиратами за драгоценности у их хижины!» «Видел в воспоминаниях, это меня удивило немного. Не предполагал, что у вас бывают такие задания. Дверь каракулу есть в той части, что только для взрослых. Ты там точно не была». «Ой, а когда я смогу туда попасть?» «Чудесат не пустит тебя в мужские игры». «Начался ожидаемый облом, когда ярким термитом нельзя играть с серыми». Я уже опустила голову и приготовилась к отповеди, когда услышала «Но». Но, учитывая, что драконята получают статус совершеннолетия вместе со священным пламенем, я могу предложить тебе участие в командной игре. Танец восторга все же состоялся. Подобно дикой лане, я проскакала вокруг кровати, подбежав к Дарамиру, схватила его за руки и, не выпуская, запрыгала от восторга. «А давай прямо сейчас сходим!» Предложила, пока он не передумал. «И, и трису возьмем! Она тоже только в девчоночьей игре была!» «Тогда придется удивить приглашением Тансали. Он подозрительно неосторожно стал наводить справки о твоей подруге». «Ты о том, что на мероприятии было, знаешь». «Работа у меня такая!» Выдохнул он. Между прочим, Тансали пойдет с нами с двойным удовольствием. «Магия чудеса» — да любимая тема студенческих дипломных работ. Он не упустит возможности испытать действия метамагии на аттракционе «Оракул». И без него никак. У меня всего два глаза, а мне бы за своим ходячим беспокойством уследить. «Вы о чем?» «Этриса — пример благовоспитанности леди». «Ну-ну», Но -но. — выразил сомнительное согласие. «Как вы с ней по коридорам на перегонки насытитесь? «Мне тоже докладывают». Этриса сильно удивилась, когда среди ночи я заявилась к ней с предложением поучаствовать в командной игре и согласилась пойти исключительно, чтобы поддержать меня. Потом наступила очередь для повторного удивления, когда вместо перемещения портала мы спустились по ступеням узкой лестницы и вошли в один из залов служебного крыла. Дарамир объяснил, что у них есть собственный алонгационный порт в Чудесад, так как один из его правящих предков посчитал, что разумнее оплатить доставку и хранение игроники, нежели пускать своих детей на общественное поле. «Дядя, вы тоже играть!» Не успели мы подойти к Алангопорту, как встретили вернувшегося из Чудесада до Виолириса. «У вас командная игра, а можно пятым?» «Нет», — сказал, как отрезал, даже не глядя на племянника. «Дядя, ну, пожалуйста!» Я давно хотел просить вас об этом. Мне сказали, что вы тот самый легендарный игрок попроси еще шалый. Я мечтаю сыграть с вами. Прошу, возьмите меня в команду, я очень хорошо играю. Это неприемлемая уступка игры. Молодым эльфам нечего делать во взрослых играх даже в составе команды. Включился в воспитательный процесс ректор. Но ее величество даже младше меня. Виалирис был готов заплакать от обиды. «Ее величество, дракон!» «А давайте его возьмем!» Перебила ректора Этриса. «Маркиз, я буду вашим проводником сегодня. Давайте свою руку!» «О, спасибо, леди!» Он изливал благодарности, торопливо снимая перчатку, приплел извинения за то, что они однажды испортили Этрисе платье. Она даже не знала, что это было их с Дамириасом пакостью, принимая чернильное пятно за свою неаккуратность. «Я же стояла и удивлялась его беспечности!» В круг не встали, девиз не произносили, ягоду не ели. Разве его не учили, что начинающему магу нельзя тянуть голой ладони по первой просьбе? На вводной лекции в Донзиране нам рассказывали, как это опасно, и что рукопожатие — это выражение крайнего доверия между магами. Потом уже во дворце историк перечислял по пальцам случаи, когда приветствия без наличия перчаток совершались с правителями, имеющими защиту братских стран или родственных связей но никогда не протягивая руку более опытному магу, не связанному с тобой никакими обещаниями. Пожалуй, без опасений это делал только Дарамир. С его-то магической мощью ему никто не страшен. «Не извиняю, мелкий ты хулиган!» — сказала Этрица, но поток поднадоевших извинений прервался вовсе не от отказа их принять. Глаза Виалириса сделались пустыми, черные зрачки закрыли радужку, тело вытянулось в струну, как у игрушечного солдатика. «Наследник любого титула, утвержденного эльфирином, должен руководствоваться признанием, что соблюдение, защита, и вот гражданина определяет основной смысл содержание его деятельности в будущем». Пробубнил он в своей небрежной манере, не договаривая слова. «Покушение на престола наследника». Дарамир сделал достигшее его послание слышимым. «Леди Трисса, это покушение?» Растерянно вымолвил Тансале. Дарамир стоял с приоткрытым ртом, видимо, впервые в своей жизни лицом к лицу столкнулся с выходкой подобной смелости, граничащей с наглостью. «Почему же покушение?» «Я учительница, и я научила наследника тому, что подобные переходы во взрослую часть чудеса да, могут плохо для него закончиться. Меня что, одну удивило, что подросток вернулся из чудеса до ночью?» «Защитная магия чудеса да, не дает дополнительного времени детям без поручительства взрослых. У маркиза впереди важный экзамен. Мое разрешенное к использованию в школах заклинание цикличного заучивания не превышает допустимого времени». Все это она говорила, глядя в пустой угол зала, словно доказывала свою правоту кому-то там находящемуся. Оно наложено в присутствии его светлейшества правителя Элинии, повелителя Зари Дарамира Дира Легистель из рода Эльриар и верховного мага королевства Эльфирина Арчи Бальтаден Тансали. Спросите себя, возможно ли такое вмешательство без их высочайшего разрешения? «Даромир, пусть твой боевик снимет маску незаметности и приглядит за мальчиком до завершения цикла», посоветовал Тансали другу, приходя в себя первым. Высокая фигура мага проявилась именно в том месте, куда смотрела Этриса. Смотрела раньше, а сейчас ее заинтересованный взор был подарен ректору, который подставил ей свой локоть, предлагая на него опереться. Неожиданно для себя мужчины поняли, что моя учительница и подруга – настоящий бриллиант. По твердости характера она точно, как этот камень. Эх, ректор, очевидно, что не встречали вы женщины, которая знает в практической части обучающей магии больше, чем вы. Как-то ехидненько мне подумалось до того, как я принялась подражать Этриссе. «А почему шалый?» — обратилась я шепотом. Доромиру пришлось наклониться и ухо для приватности приблизить, так как я со всей силы потянула его вниз за рукав. Ректор с подругой начали шептаться именно в такой манере. «А чем мы хуже? Подумаешь, мужчине склониться пришлось сильней!» «С моими талантами и плохо сдерживаемыми дурными наклонностями. Одни игроки всегда хотели заполучить меня в свою команду, а другие боялись оказаться моими соперниками». Объяснил мне муж, как я и хотела, шепча на ухо, и протянул руку к корзине, где в стазисе находилась горка замороженной игроники. «Подожди!» — остановила я его и обратилась к ректору. «Лорд Тансали, а ваши студенты ходили в чудеса со свежей ягодой?» «Виладель, не начинай!» Отмахнулся от моего вопроса Дарамир, который прекрасно помнил о записке в пиратской хижине. «Не будем же мы всерьез проверять то, что написано каким-то ребенком?» «Я хотела проверить, но не смогла набрать нужное количество ягод. А вы сможете?» «Без проблем», — сказал Тансали. А Дарамир, не сходя с места, уже открывал портал. Тансали последовал его примеру. «Я было подумала, что можно бы обойтись и одним переходом на общее поле и граники, когда из обоих порталов посыпалась ягода. Послушная воле магов полилась тонкой струйкой, похожей на красные, скользящие в невидимую чашу бусы. «Ягода недовита, я же пробовала». «Ты съела пять ягод из пятнадцати, необходимых для перехода с учетом веса, так что не делай громких заявлений». Даромир накрыл ягоду и следующим заклинанием, а после разрешил. «Можешь брать свою часть, от пятнадцати не отравишься». «Сочувствую». Ответила, ни капельки не испытывая указанное чувство. И он это, конечно, понял. Мужу придется съесть их в три раза больше, а на вкус без заморозки. граника ужас, какая невкусная! Его мстительная улыбка говорила, «Если нажерусь этой дряни напрасно, век тебе этого не забуду. Или, может, я не права, может, голос у улыбки другой, потому что услышала я заботливая». «Справишься с пятнадцатью?» кивнула. Он начал кушать первым, и его уверенность вдохновила всех начать беззвучный отсчет, разжевывая каждую ягодку. От горькой, твердой игроники наши с подругой лица морщились, хотелось плеваться. Мужчины ели проворней и справились с нужным количеством в разы мужественнее. По крайней мере, упреков мой адрес так и не прозвучало. «Мы пришли, Мы пришли сюда на час, ожидай оракул, оракул нас!» произнесли на ходу придуманную Этриса-рифмовку, как только почувствовали магию перехода, подтверждая свое намерение быть одной командой. «И куда же нас занесло?» — спросил Тансали. Место, где мы оказались, не имело и намека на привычную легкость архитектуры тематических замков, мостов и парков. Там, где должны были красоваться причудливые лужайки с аттракционами, мы увидели множество прозрачных конструкций, различных форм и размеров, неравномерно разбросанных по огромной территории. Оказавшись в мужской части чудесада, я приняла скудную архитектуру за обыденность. Но реплики мужчин развеяли мое первое представление о мире игр для взрослых. Знакомое количество тропинок, петляющих сквозь неухоженные заросли кустарников и неброские таблички, в которых друзья узнавали когда-то пройденные ими аттракционы, подсказывали, что это тот же чудесад. Но вид его удивил мужчин, пожалуй, сильнее, чем нас. «Эту игру, портал ужаса, я посещал не так давно». Ректор указал на табличку с упомянутым названием «игры». Чуть дальше по тропинке мы заметили фигуры, не подозревающие о реальности, происходящей вокруг, явно находящиеся под чарами. Было непонятно, в чем заключалась ее суть, когда несколько десятков игроков, как по команде, начинали шагать, перемещаясь в разных направлениях, а испытав сильный испуг, замирали на некоторое время, после чего вновь присоединялись к странному маршу. «Она сейчас на пике популярности», — продолжил рассказывать Тансали. «Наш выпускник описывал феномен переходов этой игры и пользу в изучении магии порталов, и я лично приходил убедиться в описанном эффекте». Порталы перемещают участников согласно выбранному маршруту. Эти ребята с пустотой в руках вместо карт, уверены, что перемещаются в параллельные миры, обыгрывая ходами смертельные ловушки. Никто из нас, принимавших экзамен, не мог и заподозрить, что на самом деле игроки измеряют шагами вытоптанную поляну. Мертвое море. Самый большой аттракцион. К рассказу подключился Дарамир. С замороженной ягодой выглядел бы для нас впечатляюще. «Не в укор будет сказано моей любопытной девочке», — добавил он. «Здесь у входа должна быть красная вывеска с подвешенными скелетами на обломках кораблей. За ней лодка и кругом море, а там...» Он показал на заросшее бурьяном пространство. «Старый, видавший сотни бурь-корвет — единственное спасение от монстра из темных вод». Фигуры игроков, кучкующихся на песчаных островках, действительно могли представлять себя командами матросов с лидерами, мнившими себя капитанами, крутящими воздух вместо руля и отдающими неслышные нашим ушам команды. Во время рассказа число команд увеличилось, и прямо на наших глазах появились новые песчаные островки, они же невидимые нам корветы. Две команды уже начали борьбу с монстром, другие еще продолжали подстраиваться под направление ветра, проворно гоняя кругами по полянам, думали, что готовят снасти и паруса к дальнему плаванию. Смотреть на игроков, находясь по другую сторону их реальности, было странно и малоприятно. Однажды, уже испытав на себе силу божественной прелести, можно было догадаться, какие чары заставляют посетителей чудеса верить тому, чего нет. Ни к чему тратить силы на то, что никто не увидит. Оказывается, слова Скильды выражали общее мнение предвечных, а в том, что место наполнено схожей магией, сомневался один дарамир. «Сила предвечных не нуждается в дурманящих ягодах, хотя в подходе к одурманиванию много общего», — сказал он, глядя на счастливые лица гостей чудесада сада, усаживающихся на твердые двухместные скамейки. «Если бы Тансали не объяснил, что лихие горки заставляют сидящих парами посетителей верить в стремительное движение повозок, запряженных тремя грифонами, я бы так и не поняла, почему все они стали дружно раскачиваться». Две нимфы явно напрашивались на внимание своих сопровождающих, и оба франта с эльфоподобной внешностью. Им ответили, заботливо приобнимая почти эфемерных в своей нежности женщин, повизгивающих не то от страха, не то от восторга. «Компромат на драгоних послух нужен?» — спросил Тансали у Дарамира. «Не мой метод» ответил тот, не заинтересованный неверностью ни одного из заигрывающих с нимфами, как оказалось, драконов, в двуногой эпостасе. Заветная дверца с табличкой «Оракул», как и предполагал Дарамир, нашлась сразу после кровавой битвы, где проходила имитация сражения. Только противоборствующие стороны, впрочем, как и союзники, махали воображаемым оружием, находясь друг от друга на безопасном расстоянии. Так как ночью участников было не так много, я даже смогла предположить, кто с кем сражался, складывая и сопоставляя их маневры и движения. Не заперто. С некой досадой объявил Тансали, проходя мимо таблички и, видимо, отсутствующей на положенном месте заветной дверцы. «Оракул, у вас время приемное?» Продолжил он, теряя последнюю надежду получить разгадку на самую главную тайну. Возможно, посетители нарочно придумывают байки. «Добавляя тайны, и обросший слухами оракул просто не работает», — выдвинула свое предположение Этриса. «Леди, мне не нравится ваша версия», — услышали мы возражение, произнесенное необычно ярким голосом. Но и без этого голоса признать в совершенном существе, появившемся позади нас предвечного, было нетрудно. От божества мужского пола с чертами лица по-женски миловидными, над замысловатой прической, где к темно-русым кудрям, уложенным волосок к волоску, боялся прикоснуться даже ветер, исходило сияние силы, венчавшее голову. Этриса и Тансали склонились в знак почитания, Даромир остался стоять. Впрочем, как и я, залюбовавшись неестественной устойчивостью волос к ветру, опоздавшая вовремя склониться и теперь не знавшая, что с этим делать. Познакомься, Арчибальд, это Гелос. Теперь Тансали приветствовал Гелоса как равного. А по моему непонимающему взгляду Дарамир сделал вывод, что имя Гелос лично мне ничего не сказала. Самый большой затейник из свиты Диониса. Бог? Заикаясь, уточнила я шепотом. В своем роде. Сказал Дарамир, отчего почти бог утратил снисходительную улыбку. Что значит не бог? Я творец. Он показал рукой на заросшие бурьяном просторы. «Пусть мой мир не обладает реальностью в привычном понимании, но он стабилен и приносит почитание. Это ли не признак моей божественности?» «Но его можно разрушить. Любопытство опасно не только кошкам». Дарамир схватил меня за руку, задвинул за себя и выставил драконий щит, скрывая меня от изучающей магии Гелоса. «И чего мне не молчалось?» спрашивала себя порядком, струхнув. «Твоя? Наслышан. Говорят, она незаурядная, хоть и мала. У тебя ее не выпросили? Сам Хронос? Не уговорил, значит?» Гелос хохотнул и продолжил. «Может, я дам больше?» «Не обсуждается. Ты не бог, Гелос. Ты человеческий маг, практикующий с магией предвечных слишком долго». Настаивал на своем Даромир. «Неужели человек?» А совершенная внешность – лишь иллюзия, которую Дарамир видит насквозь. Что? Отчаялись подобрать ключ и решили пробраться к Оракулу другим путем? Нет никакого Оракула. А что, если я докажу тебе, что ты не прав дважды? Оракул не обман. И человек способен стать предвечным. Вы сами лишили себя прекрасного, войдя сюда через свою реальность. Но Оракул здесь. И имя ему Гелос... Развучало торжественно, по крайней мере для меня, наблюдавшей совершенную иллюзию. «Пусть без прикрас и сказочных образов, но я открою вам грядущее в обмен, я не заключаю с вами сделок!» Остановил его Даромир. «Не сделка, уговор, справедливый обмен, четыре ответа, чтобы достигнуть желаемого, захоронение одной безвредной тайны. Безвредность еще стоит проверить». Заметил ректор. Существование чудеса да признано всеми. Проверяйте. Мне нечего скрывать. Уверенно заявил Гелос и одним движением накинул на существующую реальность целую сеть из лимбического плетения, открывая глазу магические каналы. Они были разными, от ярко-красных до бледно-желтых, но все окрашены исключительно в животворящей гамме. Гости делились энергией друг с другом. Выбирали игры, получали необходимую им разрядку и отдавали нежелательные переживания. Безопасность игр со сложными физическими упражнениями обеспечивается дополнительными мерами. Гелос показал на башенке прозрачных конструкций. Свежий воздух, близость с природой и ни одного случая травм или увечий. Я забираю не более 20% полученных эмоций. И мне не принципиально, если они негативные. Вот почему чудесат полезен. Он очищает эмоции гостей, дает необходимые навыки всем желающим без исключения. «Один пункт в существующих правилах меня уже не устраивает», – сказал Дарамир. «Несовершеннолетние не должны посещать взрослые игры, невзирая на поручительство взрослых». От таких перемен потери будут невелики, — согласился Гелос. Взамен вы забываете способ, каким сюда попали, и все живут долго и как умеют. Он не произнес положенное этому выражению счастливо. Граждане Союза не должны валяться в пыли твоих иллюзорных развлечений, Гелос. Мне плевать на твои предсказания, но порядок в своих аттракционах ты наведешь, и только потом получишь вечную клятву. «Надеюсь, неделя будет достаточно, чтобы вместо пыльных дорожек появились покрытия, а скамейки стали диванами. Детали обсудим завтра. Сейчас мы уходим». «А как же предсказания?» «Вы не вправе отказать мне в удовольствии доказать свою божественность», — потребовал Гелос. «Откровения уготованы вам сегодня. Три для вас четверых. И одно после». Даромир не выказывал заинтересованности но и настаивать на скором возвращении не стал. «С кого начать?» — вопросил маг, оглядывая нас, укрытых от его хитрых чар драконим щитом Доромира. «А, ну, конечно, с вас, Арчибольд. Вопрос большой важности вы обрели раньше, чем ваши друзья. Он решается использованием линейного рекуррентного соотношения магических потоков во второй фазе формулы направленности к цели». Тарабарщина для такого новичка в магии, как я, зашла ректору на раз. И он, понимающий, кивнул, соглашаясь с предсказанием. «Леди, ответ на ваш главный вопрос находится справа от вас». То, что Гелас сказал и Триси, было так же малоинформативным. Но подруга, как и ректор, не выглядела непонимающей. Она немного смутилась, но все же кивнула, принимая предсказания. «Ты, Дарамир...» Ты и твоя малышка найдете то, что ищете, когда пройдетесь по дому с зеленым лусером. Но подумай дважды, найдя искомое, вы потеряете все. Кивнуть в знак понимания я не могла, потому что от страха сковало все тело. И даже слова о себе не воспринимались ответом на мой главный вопрос, как найти лиси. Дарамир понял предсказание и согласно кивнул, принимая условия договора за нас двоих. «Не хотите развлечься?» — изменил свой тон Гелос, как будто только что не предсказал нам ужасное будущее. «У меня есть вкусная мороженая ягода!» Выйдя из образа предсказателя, Гелос вернулся к прежнему показному гостеприимству и протянул нам корзину ягоды, уже увеличенной кристаллами льда. Мы хорошо знали ее вкус. Она таяла на языке, как сладкое мороженое с ягодным ароматом. Не «Нет, стоит. нет, спасибо!» Желание полакомиться игроникой у нас четверых пропало навсегда. «Тогда я вас покину», — сказал и тоже остался, выжидательно глядя в мою сторону. «Ну, давай уже свой вопрос. Мне же нужно забрать у тебя воспоминания о том, где спрятана похищенная игра. Теперь приходится быть начеку, особенно со слугами. Игра дорога для истории, как образец моего раннего творчества». «И вы знаете, какой вопрос я задам?» — спросила я, удивляясь, как он узнает мой вопрос, если не может найти свою игру в своем же мирке. Я уже боролась с искушением поменять вопрос и выяснить, кому из предвечных и зачем понадобилось ее прятать. Не иначе, как мелкая месть. «Да?» — протянул маг вопросительно. «Уверена, что этот вопрос важнее. Я бы рассказал тебе такое!» И не успел он вопросительно изогнуть свою идеальную бровь, как я уже кивнула в ответ. «Зачем нужна интрига с оракулом?» «Верно». «И где спрятали моих лихих пиратов?» «За лабиринтом». «А как узнала про игронику?» «Записка с указанием не замораживать игронику находится в хижине в сундуке», призналась я, желая получить ответ на озвученный Гелосом вопрос. Аттракцион с оракулом служит для выявления редких видов магических способностей. Например, способности подделать чужое волшебство всегда высоко ценились моими собратьями. Таких магов забирали, и их магию оставляли себе для увеличения влияния на массы. Это я изобрел самые гуманные из способы получения энергии мысли. Прочие заставляют таких, как вы, приносить жертвы или собирают почитателей иными путями. Но все мы, предвечные, нуждаемся в энергии, производимой разумными существами. Судя по тому, как ты здесь развернулся, полученной энергией ты еще и приторговываешь. Заметил Дарамир. А почему бы и нет? Все в рамках закона. За исключением окончательного исчезновения магов с редкими видами одаренности. Дарамир был настроен критически. «Не моя вина, что их не осталось. На них охотились все, кому не лень со времен Пяти Первых. Это же огромное преимущество, если собственную мощь можно еще и увеличить». Простота, с которой он это говорил, доказывала, что магический грабеж был в ходу не только у гоблинов. «Как я понял, победа над аватарами глубоко запала только мне». Когда вернулись из чудесада, тяжелый характер Дарамира пришлось терпеть уже нам. «Прости, Дарамир. Дело в том, что я много лет искал спасение от смрадного поветрия». «Ты хотел знать, как победить древнее, ныне несуществующее, по сути, мифическое проклятие, в то время, когда мог получить ответ на вопрос, зачем аватарам эльфы?» «Упрекнул Дарамир. Я ученый. Это выше меня. К тому же я не сомневался, что ты задавался нужным вопросом». «Оправдывался ректор». «С прискорбием отметим, что победа над врагом по-настоящему волнует только одного из нас. «Или я ошибаюсь, леди Этриса?» «Вы совершенно правы, ваше Светлечество. Не женское это дело», — согласилась подруга без капли раскаяния. «Оставляю вас, леди, поделиться своим главным вопросом с тем, кто, судя по всему, теперь всегда будет подле вас и справа, и слева». Дарамир не скрывал досаду. «Проклятие не мифическое». Ректор продолжал отстаивать свою правоту. «Когда я получу работоспособную формулу, смогу обезопасить наш мир от любого массового проклятия». Но Дарамир уже не слушал. Открыл портал, утащил меня за собой, оставив и, и Тансали в зале алангационного порта. «Поспи пару часов», — сказал вместо пожелания хорошего сна на прощание. «Дарамир, погоди! Лиси все еще здесь, во дворце. Мы можем ее найти. Ты же знаешь формулу, как его, зеленого». Зеленого Лусера из «Магии некромантов». Подсказал без энтузиазма, соглашаясь приступить к поискам. «Если мы принимали за правду предсказания Гелоса о Лусере, то было не отмахнуться и от его предупреждения. Нас ожидают потери, мы обречены. Просто констатировало, было ясно, как день его не остановить. На кону благополучие союза и победа над аватарами. По сути, отмененная им последняя ступень его существования». «А как же я? Останусь препятствием к смерти, которое он обрел случайно, или смогу стать кем-то большим?» «Уверена, что сможешь это выдержать. Некромантия не для слабых нервов». Он проигнорировал мои слова. «Никаких или для меня нет». А слова Гелоса перечеркнули все шансы к мечтам о прекрасном далеком, подобным тем, что строила влюбленная Альвинара. «Рядом с ним не было места трусости. Я сказала, что готова ко всему, если так нужно, чтобы найти Лиси». Получив подтверждение выдвинутому предположению о моем намерении найти ее, он создал формулу, проявившуюся перед нами колючим сгустком зеленых молний, сформировавших светило размером с кулак. Направляя заклинание, Дарамир постучался в первую дверь, чтобы начать осмотр с бывшей комнаты Лиси, где теперь жила добродушная Илана, моя нынешняя камеристка. Оказалось, что сон служанки мы потревожили напрасно. Бесшумно и плавно, в стиле неспешности мертвого мира. Зеленый шар осветил сонную Илану, сделав ее лицо по помертвецки страшным, завершил круг и покинул комнату. По гостиной он кружить не стал. Получив свободу, прямиком направился к моей двери. С силовым потоком Дарамир открыл ее, впуская нас вслед за светляком, который уже скрылся за дверью гардеробной. Я вошла вслед за Дарамиром, когда Лусер неторопливо петлял по рядам одежды, Словно определяясь с направлением, подлетев к дверце стенного шкафа, замер и заработал сильнее, разогреваясь до желтых молний, в лучах которых мы увидели ее. Лиси лежала на одной из длинных полок, застывшая и еле различимая, заваленная шляпными коробками. «Лиси!» Я попыталась ее разбудить, но руки остановились на фигурном картоне, пройдя сквозь призрачное тело. «Что с ней?» Она же бестелесная совсем. Дарамир хотел меня отстранить, но я ухватилась за край полки и, сопротивляясь изо всех сил, выпалила. Не отдам. Я не могла обнять прозрачную в зеленом свечении Лиси, но хотела защитить хотя бы то, что от нее осталось. Пусть она останется здесь. Она сама это выбрала. Вдруг ее совсем не станет. А если ее нельзя перемещать? Не забирай. Но портал уже открылся, и Лиси исчезла. Я упала локтями и головой на коробке и заплакала. Лиси больше нет. Чувство окончательной потери наполнило меня горькими сожалениями. Я не смогла помочь ни тогда, ни теперь. Я думала только о себе, оставила ее в чужом дворце совсем одну. Дель. Позвал меня голос того, кто не согласился оставить мне даже не Лиси, и ее призрак. Она не умерла. Что? Его слова повергли меня в секундное неверие, но Дарамир сказал, не умерла. Значит, если я не ослышалась, не все потеряно. Служанка под заклятием Санктуса, потустороннее состояние. Но это разновидность стазиса, не смерть. В Донзиране ее вернут. Шансы высоки, риск минимальный. Не надо грустить, обещаю, ты с ней увидишься. Просто дай мне время разобраться. Помоги ей. «Сделай все, что сможешь». «И прошу, не причини ей зла». Просьбы рождались одна за другой. «Если виновата, она ответит, не более». Сказал он и тоже исчез.